Гвидо сделал короткое заявление о новом явлении на российской сцене и об альбоме, который покажет всем максимум, какие тиражи в этих окрестностях бьют рекорды. Я скромно прощебетала что-то на тему «Как я люблю петь песни, но главная заслуга во всем, что вы услышите, принадлежит моему продюсеру Гвидо». Гвидо удивленно покосился на меня – Накануне мы провели небольшую репетицию действа, но инструктаж Гвидо сводился лишь к тому, чтобы я во всем придерживалась первоначального образа студентки-интеллектуалки, на вопросы отвечала живо и непосредственно. «Понимаешь, всего предугадать невозможно, вопросов миллион». Какому-то пидору может захотеться тебя поэпатировать, и он серьезной миной спросит, девственница ли ты до сих пор, если нет, когда и с кем перестала ею быть. Обязательно найдутся крестьяне, которые будут с тобой фамильярничать, говорит тебе ты, не смущайся, не позволяй выбить себя из равновесия». И не бойся произносить «железобетонное» без комментариев. Это вовсе не означает, что тебе нечего сказать. Это означает, что ты защищаешь свою приватную территорию. Это твое право. И не бойся давать это понять. Старайся держаться естественно. Не стесняйся брякнуть глупость. Мы должны сыграть на контрасте внешнего образа и твоих слов. Ты будто бы устала от собственной начитанности, тебя будто бы начала тяготить твоя образованность, интеллектуальность, и ты решила, что лучше будешь выглядеть полной идиоткой, чем умничающей занудой. Понимаешь? Давай-ка заучим еще несколько палочек-выручалочек. Если вопрос коснется того, в чем ты боишься запутаться, отвечай так. Ответ на этот вопрос никогда не узнать, самому не попробовав. Чувствуешь, Шатлуб. Если возникнет провокация или грубость, даже незначительная некорректность, реагируй так. Спросите об этом у вашего главного редактора. Ему лучше знать. Или... Спросите об этом лягушек, которых сейчас готовят во французских ресторанах. Или спросите депутатов Госдумы, они все знают, им по профессии положено. И не забывай, я рядом. Чувствуешь, стушевалась, растерялась, теряешь контроль, говори. Гвидо об этом знает больше меня. И сразу ко мне. Правда, Гвидо? «Играем в пас!» Всего заранее не угадаешь, поэтому будем импровизировать, а я всегда подстрахую. Конференция прошла на удивление дружелюбно. Я только спустя несколько месяцев поняла, почему, когда ближе узнала московских журналистов. Для них подобные тусовки, галочки в ежедневнике, дежурные выходы – Главная цель там – выпить, поесть и приятно пообщаться. Девять из десяти журнальных писак еще до начала пресс-конференции решили, что они напишут и в каком объеме. Ни для кого не было никаких сюрпризов. И только Гвидо удивленно поглядывал на меня, когда я в ответах на половину вопросов приписывал ему основную роль в музыке, в текстах, которые он не писал, но вдохновлял. отдельно утопила в комплиментах его продюсерскую стратегию, отношение к артисту, прогрессивные взгляды на музыкальную индустрию. «Никогда не думал, что ты так хорошо ко мне относишься». Обескураженно развел он руками, когда после окончания словесного пинг-понга мы пили шампанское за сценой. В компании с хрипатым певцом «Фиг знает чего» Но сам певец утверждал шансона. «Я понимаю, чем тебе обязана», — почтительно отвечала его скромная ученица. «Приятно, Машер, чертовски». «Только все же с сиропом ты чуть переборщила», — Гвидо поморщил нос. «Как сама думаешь?» М -м, «Возможно». Первая пресс-конференция уклонялась я, а сама внутренними ладошками, которые у каждого спрятаны где-то между легкими и селезёнкой, аплодировала Никитосу. Шеф компании «Чудеса и волшебство» тонко спланировал начало нашей битвы за изгнанием. «Главное не превратиться в бегемота». «А изящно протанцевать эту партию, будто между каплями дождя!» Никита по усмешке судьбы инструктировал меня в тот же день, за пару часов до тренинга с Гвидо. «Никаких мазков в начале, только легкие штрихи. Если ты своими ответами будешь педалировать роль продюсера в проекте», Ему это покажется легким подхалимажем на фоне твоей робости и растерянности. А для журналистов я-то знаю. Это верный знак. Они его услышат и поймут. Знак чего? Того, что ты зависимая, бессловесная кукла, для которой все делает продюсер. Врубаешься? Угу. «Журналисты не должны увидеть в тебе личность. Всего-навсего очередной амбициозный продюсерский проект. А Они ох, как не любят поточное производство. Если такой ярлык с самого начала приклеится к бренду «Белка», отодрать, отстирать, отбелить его впоследствии будет стоить глобальных усилий». «Ох», — вздохнула я, — согнувшись внутренне под тяжестью его слов. «Что такое?» Он проницательно взглянул на меня. «Да, по сердцу заскребло. Нелегко как-то. Подставлять человека?» Я молча кивнула. «Понимаю. Я и сам всегда мучился. Броней оброс совсем недавно». Вроде понимаешь, что бьешься за правое дело, а побеждать кого-то, пусть даже очень нехорошего, всегда тяжело. Я в детстве баловался выжигателем. Это такой прибор, при помощи которого выжигают рисунки по дереву. А сейчас мне кажется, что любая победа — точно такой выжигатель, только рисует у тебя внутри». «Потому и говорили древние, что любая победа — это поражение». «Да-да».